Александр Кондратьев Русы против ящеров, художественный роман Слово о месте Драчеслава: Откуда есть пошла вражда лютая между русами и ящерами окаянными. Ответ на эту загадку искали многие мудрецы. Сквозь тьму веков ученые-мужи пытались разглядеть истину. Охотники до древних диковин рыли землю в поисках случайных свидетельств минувших лет. Единого мнения нет до сих пор. Одни, ссылаясь на легендарного певца-баяна, верят, что вражда та, зародилась еще в блаженном Ирии, где все твари пребывали в мире и веселье. Изгнанные из Ирия по неведомой причине, русые ящеры обвинили друг друга в утрате блаженного края, с тех пор и началась их вражда. Другие говорят — что ящеры пришли из неизведанных земель то ли на востоке, то ли на западе, и движет ими единственно свои корыстная выгода — желание завладеть богатыми землями русов и чистой байкальской водицей. Третьи утверждают, что предки русов и ящеров спустились с далеких звезд, Заселив до того безжизненную землю. Иные вовсе все подвергают сомнению, Будто бы никогда никаких ящеров не было, А многочисленные вещички той эпохи и прочие доказательства Якобы морок и подлог. Как бы там ни было, мы находим самые разные подтверждения, этому извечному противостоянию в богатой славянской культуре. Это и игры в невесту полозов у западных славян, и восточнославянские песни, и сказки о противоборстве витязей и коварных змеев, и богатое геральдическое наследие с фигурами конных воинов, пронзающих копьями ползучих гадов. Первым, дошедшим до нас документальным упоминанием нашествия ящеров на русские земли является яркий литературный памятник Слово о месте Дрочеслава, вдохновивший многих сочинителей. Энн Карамазинов. История противостояния русов и ящеров. Глава 1 Летний солнцеворот. На то, что у нашей планеты в прошлом было два спутника, указывает, к примеру, дошедший до нас текст древнейшей народной песни «Светит месяц, светит ясный, светит». Белая луна. Очевидно, что речь идет о двух небесных светилах. Иначе к чему это повторение? Сначала месяц, а потом луна. П. Глобус. Астролог. Пламенный круг Ерилы катился по ярко-синему небу. Теплые лучи согревали благословенную землю. Листья поворачивались к улыбчивому светилу, трава, напоенная росой, тянулась ввысь, а спрятавшиеся тут и там насекомые исполняли шумную песнь во славу жизни. В воздухе разливался особый, ни с чем не сравнимый запах раннего утра на исходе лета. Запах надежды — и предвкушение счастья. Драчеслав, еще совсем юный, вчерашний мальчик, у которого едва-едва проступили усы и наметилась редкая бородка, шагал по пыльной дороге в удивительном томлении. Он шел навстречу своему будущему, он спешил навстречу своей судьбе. Сердце в груди билось, как птица в клетке, А живот то и дело холодел от ужаса. Вдруг не сбудется, вдруг плохо примут, Вдруг все надежды обернутся прахом. слав шел свататься. Любимая его жила в неблизкой деревне, До которой десять верст На отцовской кобыле и любове он бы вмиг домчал до цели, но побоялся сурового отцовского гнева. Кузнец Сергей был человеком грубым, немногословным, не имеющим склонности ни к каким нежностям. Соседи говорили, что он был совсем другим, когда жива была мать Дрочислава, Улыбчивым и даже смешливым. Но она умерла родами, И сердце кузнеца зачерствело, А улыбка погасла. Дречислав не знал отца другим, Иногда он представлялся сыну Мрачным богом-кузнецом, Кующим для перуна молнии. Как заговорить с таким сухарем? О любовных делах как спросить совета не говоря уже о том чтобы отпроситься из дома и взять кобылу для каких-то своих нужд юноша не смог придумать никакого оправдания никакой причины поэтому попросту выскользнул из дома в предрассветный час пока отец еще спал поддавшись чувством и положившись на случай. Все случилось на праздник летнего солнцеворота, а в ночь, когда расцветает папоротник, молодежь из окрестных деревень собралась на лысом лугу и всю ночь устраивала игрище. Водили хороводы, пели песни, прыгали через костер. Отец Впервые разрешил Драчеславу присоединиться к гуляниям. Сам предложил ему пойти повеселиться, чем очень удивил сына. Драчеслав поначалу даже не хотел идти, так привык к дому, к очерченному привычными стенами быту, к тяжелому ежедневному труду в кузнице рядом с отцом. К суровому лицу родителя как-то пойти на лысый луг это же так далеко казалось до того луга как до ясного месяца но приятель соседский сынок ярослав уговорил иди пока отец не передумал насидишься еще дома я с тобой схожу Я дорогу хорошо знаю, не заблудимся. Ну а если леший с нами шутить начнет, от этого есть защита. Мне бабушка-покойница рассказывала, рубашки наизнанку наденем, так и выйдем, куда надо. До Лысого луга приятели добрались по сумеречному лесу без каких-либо происшествий, только раз — Напугал их какой-то шорох. Ярослав испугался, что это дикий вепр и уже готовился было лезть на дерево, но никакой зверь так и не явился. Друзья решили, что это и вовсе им почудилось. Но на случай, если какой-нибудь переплут увязался за ними и шалит, плюнули оба через левое плечо по три раза и произнесли сокровенное «Чур меня!». Так и дошли. Видимо, помогли такие защитные чары. Когда дрычеслав увидел собрание молодых в свете костра, то испытал такой прилив радости, что тотчас же присоединился к группе танцующих Ноги сами пустились в пляс. Так восторг переполняет маленького щеночка при встрече с дружелюбной собакой. Кто видел те радостные скачки и увертки, сразу поймет, каким беззаботным собачонком носился Драчеслав по праздничному лугу. Воспоминания о той ночи У Дрочеслава смазанные, смеющиеся лица в отцветах костра, жар пламени, резкий пряный запах пота, приятная усталость во всем теле ровно до тех пор, пока он не увидел ее. Дрочеслав слышал такое сравнение, как громом пораженный но никогда не мог представить себе, как это. А теперь, кажется, понял. Всего один взгляд, брошенный под двумя лунами в середине лета, изменил жизнь юноши и положил начало всем будущим событиям и славным подвигам. «Любовь» — так звали ту девушку. Дречислав... Не сразу узнал ее имя, а только потом через Ярослава и его знакомцев. Что за чудесное имя, каким великим смыслом оно наполнено. Один только взгляд и пропал драчеслав, лишился покоя и сна. Коварный Крода, повелитель мгновений как будто остановил ход колеса времени и миг когда драчеслав встретился очами с любовью как будто длился целую вечность миг или вечность и любовь отвела взгляд драчеслав потом возвращался в мыслях в то мгновение снова и снова пытаясь Восстановить его в мелочах. Просто она поглядела на него или со смыслом? Улыбнулась ли она ему, или то была обманная игра теней от пляшущего костра? Понравился ли он ей? Как она вообще выглядела? Каков цвет ее очей? Один лишь только взгляд. А для Дрочеслава в этом взгляде была вся любовь. Миг и ночное веселье закружилось вокруг юноши и девушки, проходя между ними. Дрочеслав не знал, как ему быть. Потерянный, он застыл на месте, погрузившись в одну единственную мечту, утопая в вечном природном желании обрести целостность, отыскать свою половину. Ярослав заметил перемену в настроении товарища. — Эй, брат, да на тебе лица нет. Ты что, луговика увидел или мару? Чур меня. — Увидел, но не мару, а, кажется, саму ладу. — А, — протянул Ярослав с пониманием, — ты называешь ее Ладой, а я называю Красоткой. Тоже заметил ту девицу. Я раньше ее не встречал. Ну, осмелишься подойти? Смотри, а то я вперед тебя побегу. Но никто из друзей никуда не побежал. Оба стояли и неловко смотрели в разные стороны. «Могу у кого-нибудь спросить, как ее зовут?» Нарушил затянувшееся молчание Ярослав. «Хоть будем знать ее имя, но что-то я никого знакомого не вижу. Ладно, может, потом у кого узнаю». Далее ночь пошла своим чередом. Пожав плечами, Ярослав вернулся к общим развлечениям и принялся задорно скакать туда-сюда через костер. Дрочеслав стоял в сторонке и неловко переминался с ноги на ногу, опустив глаза, потому что боялся снова встретиться взглядом с ней. А может, чтобы не перебить, то первое сильное впечатление. Потом он позволил веселому хороводу увлечь себя, чтобы не стоять без занятия, коли пришел на праздник. С первыми лучами солнца молодежь начала разбредаться по домам. Вдалеке лениво голосили петухи, возвещая начало нового дня. Ярослав с довольной улыбкой на лице и задумчивый Драчеслав брели домой и почти не разговаривали. Перекинулись только парой слов о том, как все хорошо прошло, и что на будущий год обязательно нужно снова явиться. Где-то над головой несколько раз ухнула кукушка, и Дрочеслав загадал, что если кукушка прокукует десять раз — то девица будет его». Но кукушка предательски замолчала. «Приветствую вас, книжичане! Данный аудиофайл взят с пиратского телеграм-канала «Полка». «Полка» — это действительно новые книги, а не репосты. Отец встретил неприветливо, но разрешил сначала выспаться, а потом уже присоединиться к нему в жаркой кузне. Через пару дней Ярослав пришел к приятелю с рассказом о том, что узнал от знакомых. За зно звали Любовью. Она — дочь купца, который недавно переехал в соседние земли. Купец выстроил себе богатый терем поближе к лесу, подальше от посторонних глаз, Соседи отзываются о нем, как о человеке важном и скрытном, но при этом насмешливым. Жена его почти все время сидит в тереме и показывается редкое, А вот дочери его, их у него было две, в деревне полюбили за красу и скромный нрав. «Как же мне быть, Ярослав? Я себе покоя не нахожу». «Все время думаю о ней», — молвил Драчеслав. «Но кто я для нее? Разве сын кузнеца, подходящая пара для купеческой дочери?» «Я не очень-то разбираюсь в делах Лады», — сказал Ярослав, почесывая затылок. «Но как обычно все делается? Такими делами родители занимаются, пару подыскивают». Сватов отправляют. «Ты знаешь моего отца?» Вздохнул Драчеслав. «Его бог — огненный сворок А до милой лады ему и дела нет. Даже не представляю, как бы я рассказал ему об этом. Он скорее меня с наковальней сосватает». «Если подумать...» В песнях и сказках жених иногда сам, без сватов, идет на разговор с отцом своей любимой. Тот дает какое-то задание. Иди туда не знаю куда, принеси то не знаю что. Удача обычно на стороне жениха. Он все делает как надо, возвращается, и все, свадьба, пир а потом долгая счастливая жизнь. «На то они и сказки!» — усмехнулся Драчеслав. «Представляю, иной отец пострашнее медведя». Разговор этот запомнился юноши. Лето уходило, день становился короче, и в долгие бессонные ночи В Дречеславе росла уверенность. Надо идти свататься. В конце концов, не спросишь, не узнаешь ответ. Что самое страшное может случиться? Сердитый отец спустит его с крыльца? Ну и что же? Он хотя бы попробует. А вдруг он придет, а отца не будет дома? Или неказистого жениха вовсе не пустят на порог? И как объяснить своему отцу исчезновение на целый день? Нет, надо отбросить сомнения. Что-нибудь придумается, как-то все сложится. Удача сопутствует смелым, как не раз говорил кузнец своему сыну. Глава вторая. Неудачное сватовство. «У вас товар, у нас купец» — традиционное обращение сватов к родителям невесты. И вот наступил тот миг, когда Драчеслав поднялся с печки с лихорадочной решительностью, поглядел на отца, вроде ничего, спит, значит, пора. Нет сил больше выжидать и откладывать. Дрочеслав накануне заготовил одежду понаряднее. Лучшую свою рубаху-косоворотку, широкие штаны, кожаные лапти-поршни, чтобы не ударить в грязь лицом перед будущими родственниками. Схватил одежку и, сопровождаемый храпом отца, прокрался во двор, Быстро накинул на себя вещички, наслаждаясь свежим утренним воздухом, умылся, плеснув холодной в холодной водице его лицо из ведра, тихонько вернулся в сени, где сушились пахучие травы, взял несколько лепестков мяты, один сразу бросил в рот, пожевать для свежести дыхания, а остальные сунул за пазуху. Вышел за калитку, поморщился, когда она издала протяжный скрип. Был бы хитрее, смазал бы по такому случаю. Но отец не проснулся, храпел себе, как ни в чем не бывало, отсюда слыхать. На перекрестке недалеко от дома деревянным столбом стоял чур-защитник. Ёноша поклонился ему в пояс, надеясь на удачу в походе. «Ну, в путь. Дошел до лысого луга, так и до любимой своей дойдет. По мере того, как Ерила поднимался выше и выше, красуясь перед всей явью, Драчеслав ощущал, что его настроение улучшается». Волнение и страх отступали, а уверенность в благом исходе крепла. Казалось, за ним с добрым любопытством глядит множество глаз. Все невидимые духи земные, лесовики и полевики, провожают благожелательными взглядами юного путешественника — Родная природа убаюкивала тревогу. Как может что-то не получиться? Как может случиться что-то плохое, когда вокруг такая красота? Даже назойливые комары раздражали не так, как обычно. Дречеслав пытался представить, как пойдет разговор с будущим тестем. Он строил догадку за догадкой, как его примут, о чем спросят в первую очередь, долгий ли будет разговор, но то и дело сбивался с мысли и начинал снова. Вскоре он стал гнать от себя эти навязчивые думы, признав, что угадать в этом деле невозможно. Вдруг... Он замер, как вкопанный. Он ведь идет без подарка, а так нельзя. Отец пересказывал ему греческие сказки, которые сам услышал от каких-то купцов или странников. Вот у них где принято так, что хозяин дома дарит гостю подарок. А у нас все наоборот. И почему он об этом не подумал заранее? Да и что бы он мог подарить, даже если бы подумал? Добрая русская земля поспешила дать подсказку. Дрочеслав проходил мимо красивого поля, заросшего цветами, сплошь васильки до да ромашки. Цветы. Чем не подарок? Тем более по такому поводу. С количеством цветов тоже надо было не прогадать. Мало, плохо, много, неудобно нести. Четное число для покойников, надо нечетное. Но тут своя сложность. Возьмешь 11 ромашек и 11 васильков, получится 22 цветка. Нехорошо. Как собрать так, чтобы и Васильков, и Ромашек было нечетное количество, и при этом получался бы нечетный результат. Так запутался Драчеслав в этих вычислениях, что решил не переживать из-за них, положившись на нестыдный размер собранного. Более-менее удовлетворившись тем, что получилось, Юноша двинулся дальше. Скоро его настигла новая напасть. Дрочеслав не привык к таким долгим прогулкам и не ожидал, что поршни будут натирать ноги. Пока было терпимо, но становилось ясно, дорога обратно окажется мучительной. На пути юноши никто не встретился, прямо до самой цели. На подступах к деревне Дрочеслав заметил маленького мальчика, сидевшего в траве у дороги и забавы ради бросавшего в траву камешки. Ребенок тоже увидал незнакомца и заговорил первым. «Ты кто такой? Я тебя раньше не видел». Личико мальчика было предельно серьезным, хмурые брови сведены. «Так у вас принято встречать гостей», улыбнулся Дречислав. «Если ты меня не знаешь, то имя мое тебе ничего не скажет. Я пришел в ваш край с миром. Хочу наведаться в гости к одному купцу, который, как я слышал, «Не так давно живет здесь. Понимаешь, о ком я? Покажешь дорогу?» По лицу мальчика было видно, как в его голове ведется вычислительная работа. Судя по всему, гость показался ему неопасным, и он медленно поднял руку, указав направление. «Да хранит тебя сварок!» — улыбнулся Драчеслав и кивнул на прощание. До дома купца оказалось рукой подать. Юный влюбленный окинул здание взглядом и уважительно присвистнул. Хоромы — достойные князя. Высокое крыльцо, прихотливая резьба, окна из дорогого стекла, а не из бычьего пузыря. Дречеслав достал из-за пазухи Еще один лист мяты разжевал и, набравшись решительности, поднялся на крыльцо. На этом силы вдруг кончились. Юноша замер перед массивной входной дверью. Надо было собраться, вытянуть перед собой кулак и постучать по дереву. Всего-то и делов. Но... Драчеслав медлил, поддавшись волнению и сомнениям. Он чувствовал, как сбилось дыхание, а в груди заворочилась тревога. Внезапно дверь отворилась сама собой. На пороге показался дородный мужчина с широким и чуть хитроватым лицом. Огромный живот выпирал вперед, норовя разорвать пеструю ленту, которая служила ему вместо пояса, с бритой головы свисал длинный чуб, дополняя усы, протянувшиеся до груди. Купец происходил из той редкой породы людей, кто был широк со всех сторон, и вширь, и ввысь, и больше походил на ожившую каменюку, При этом на лице жили пытливые маленькие глазки, цветом напоминающие холодную речку. «Ба! Кто это тут у нас?» — протянул купец. «Какими судьбами тебя к нам занесло, мил человек? Хотя, погоди...» — купец обернулся, выискивая взглядом что-то в глубине своего терема. «Кажется, я знаю». Толстяк отодвинулся в сторону, освобождая проход и широким жестом приглашая войти в помещение. При этом место, что он освободил, все равно было недостаточно, и Дречеслав неловко протиснулся мимо, стараясь не задеть хозяина дома и не угостить его цветами. Жених неуверенно миновал сени, которые мало чем отличались от того, к чему он привык в отцовском доме. Пучки трав по стенам, веник в углу, какой-то хлам и вещички, каким не нашлось иного места. За открытой дверью Большая комната, слева добротная печь, справа у окна внушительных размеров стол с огромным самоваром на нем. За столом сидела дородная, но миловидная женщина, по-видимому купчиха, а вместе с ней две девицы. Перед всей компанией стояли чашки, блюдца, тарелочки с баранками и прочие угощения. Очевидно, Драчеслав застал семью купца за трапезой. Все головы повернулись к гостю, и Драчеслав сразу узнал свою любовь. Он опасался, что при свете дня Она будет не так хороша, как при их первой встрече в обманном лунном свете. Но нет. Любовь сияла молодостью, здоровьем. В ее умных глазах плясал огонек любопытства. Казалось, своей красой она может затмить солнышко, особенно на фоне второй девицы — Которую Драчеслав принял за ее сестру. Эта девица, болезненно бледная, с потухшим взором, вся какая-то угловатая и нескладная, казалась тенью любви, хотя в чертах их лиц прослеживалось определенное сходство. Ну, девицы! Прогромыхал купец за спиной Дрочеслава. Под его тяжелыми шагами скрипели половицы, и весь дом ходил ходуном. «Встречайте, дорогого гостя! Как тебя по батюшке, парень?» «Дрочеслав, сын Сергея», — тихо ответил юноша. «Имя у тебя, конечно, диковинное». Купец с кряхтением уселся за стол. Стул издал жалобный стон. «Но для нас в этих краях и гости в диковинку. Садись, не стесняйся. Перун благоволит гостеприимным хозяевам». Купец похлопал внушительной ладонью по пустому стулу рядом с собой и принялся раздавать поручение. «Жена, налей сбору травяного нашему гостю. Надя, принеси какую-нибудь бутыль или ведерко для цветов». Супруга бросилась выполнять наказ с удивительной расторопностью, а вот Надя, бледная девица, двигалась будто во сне. Она поднялась из-за стола и уплыла куда-то в глубь терема. «Вот, кушай сладости заморские, наши бараночки, прянички!» Купец щедрой рукой накладывал угощение в тарелку перед смущенным Дрочеславом, которому пришлось сидеть в полоборота, чтобы поместиться за столом вместе с цветами. Надя вернулась с небольшой пузатой бутылью с широким горлышком, в которой плескалась вода. Драчеслав с облегчением отдал цветы девице, вымучив улыбку и смог сесть поудобнее. От волнения... Он проглотил мятный лист и ощутил, как запершило в горле. Девица поставила бутыль с цветами на подоконник. «Меня Пахом звать. Предки мои из греков, но давно уже мы живем на русской земле, и я себя считаю русским, а по-гречески только несколько слов знаю. Супруга моя... Мирослава, а это дочки-красавицы Люба и Надя. Сопровождая слова жестами, купец представил свою семью. — Да ты сначала поешь, попей, а потом расскажешь, с чем пришел. Дречеслав послушно пытался есть, но так распереживался, что вкус еды не чувствовал. Питьем обжегся, чуть не выплюнул, но удержал в себе. — Ты, я вижу, еще очень молодой человек. А по молодости иногда робишь, когда что-то сказать хочется. Ты не переживай, я догадливый. Ты только начни, а я, может, что и подскажу, — подбодрил купец. — Я... Люблю вашу дочь, вдруг неожиданно для самого себя выпалил Драчеслав. Пахом поднял брови. Купчиха оперлась щекой о руку, ввинтившись взглядом в гостя. Любовь взорделась и отвела взгляд. Надя с какой-то печалью поглядела на сестру, Которую. Через мгновение звонкой тишины спросил отец семейства. «Любовь», — сказал Дрочеслав. К удивлению, когда предмет беседы обозначился с такой удивительной ясностью, говорить стало очень легко и просто. «Я ее на праздник солнцеворота как увидал, так и влюбился». Голову потерял. Ни о чем другом думать не могу. «Красота моей дочери», — начал купец серьезным тоном, — «очевидно, всем, кто на нее глянет. Не ты один положил на нее глаз. Дом у нас богатый, девица красивая, сватов к нам засылают постоянно». Только я им отворот-поворот. Сказав это, купец легко стукнул по столу кулаком. И посуда на столе вздрогнула, как и все, кто за ним сидел. А тебя пустил. Почему? Думаешь, я не догадался, по какой причине юноша пришел обивать мой порог. Дрочеслав задумался над ответом, но оказалось, что это не требуется, потому что купец продолжил. Понравился ты мне, Драчеслав сын Сергея? Я человек торговый, а в нашем деле надо уметь сразу определять, кто перед тобой. Пахом наставил палец на гостя. Брови подпалены, крепкие руки, мозолистые ладони. Ты привычный к тяжелому труду, видимо, сын кузнеца. Безыскусная одежка, пусть опрятная, но совсем не новая. Матери нет, иначе бы зашила вон ту дырочку на плече, ты ее даже не заметил. У тебя... Открытый добродушный взгляд. Живете вы с отцом хоть и бедно, но наверняка человек не злой и тебя не обижает. Ты пришел явно издалека, судя попыли на твоей обувке. Не испугался чужих людей и злого слова, потому что поверил в эту свою любовь. Все это выдает в тебе прекрасную душу, поэтому ты мне и понравился. Люблю прямых, открытых, целеустремленных людей. Я и сам такой. И для меня нрав жениха важнее его богатств. Пахом наклонился к гостю, но женить бы предполагает что двое становятся единым целым. А целое, состоящее из двух разных частей, должно находиться в согласии, иначе рассыплется. Но и изначально должно быть согласие. Свое желание ты озвучил, теперь надо вторую сторону выслушать. Отец повернул лицо к дочери. Мать и сестра тоже внимательно глядели на любовь. Дрочеславу снова стало неуютно, и он смотрел в сторону. Несчастная девушка вся залилась краской, в глазах стояли слезы. — Ответь, дочка, люб ли тебе этот юноша? Любовь вдруг вскочила с места, щеки ее пылали. Она скользнула взглядом по Дрочеславу, поджала губы и бросилась прочь из-за стола. «Я его совсем не знаю!» — выпалила она на ходу и скрылась в соседней комнате. Остальные члены семьи обернулись к Драчеславу. Отец картинно пожал плечами. «Своенравная, мол, девица, что тут поделаешь?» Дречислав сидел, глядя перед собой. Как в дурном сне он не мог пошевелиться, сгорая от стыда. Какая же глупая вышла история, какое унижение, и на что он, дурак, рассчитывал. Ты сборчику-то попей еще, сказал Пахом участливым тоном. Традиции наши, знаешь, меньше трех чашек обида хозяину. Что-то совсем не хочется, нашел в себе силы ответить Драчеслав. Вы уж извините меня, сами понимаете, наверное, Пойду я и так только время ваше потратил. Дрочеслав неловко поднялся из-за стола, не в попад кивнул на прощание, ни на кого не глядя, и пошел к выходу. Не оборачиваясь, пошел прочь от неприветливого терема. Он сделал не больше двух дюжин шагов, морщась от того, что проклятые лапти нещадно натирали ноги, как за спиной его послышался какой-то шум. драчеслав повернул голову и с удивлением увидел, что его нагоняет несостоявшийся тесть, являя невероятную для такого крупного человека прыть. «Постой, сынок!» — пыхтел пахом. «Подожди, кое-что сказать хочу. Уф, не так я уж и молод, чтобы за вами юнцами гоняться». «Вы меня извините, если чем обидел», — сказал Дрочеслав, просто чтобы что-то сказать. «Наоборот, сынок, ты меня очень обнадежил». Пахом остановился перед юношей, возвышаясь над ним на две головы. Он отечески положил ему богатырские ладони на плечи. «Фух, вроде отдышался. Что я хочу тебе сказать? Когда-нибудь у тебя будут дети, и я надеюсь, Мокош пошлет тебе сыновей. Быть отцом девицы-то...» Все равно, что иметь огромный клад. Все время боишься, что его у тебя украдут. В мире много коварных и лукавых людей, и не всех легко прочитать так, как я сегодня прочитал тебя. Иной собака, а не человек. А за улыбкой и паутиной хитрых слов так сразу и не поймешь. Вдруг жених дочери окажется лихим человеком, злодеем и обманщиком. Будет с ней плохо обращаться, бить, сосвету сживать. А ведь женитьба дело серьезное». «Мы, русы, женимся раз и на всю жизнь. Я люблю своих дочерей и желаю им счастья, поэтому надеюсь, что Лада пошлет им добрых женихов. Я вижу, что у тебя большое и доброе сердце, Дрочеслав, сын Сергея, но что-то навязывать дочери не желаю». Мужчина посмотрел в сторону, на зеленую красоту леса, на трепещущие на ветру листики, будто маленькие ладоши, приветственно машущие наблюдателям. «Я дам тебе один совет. Дочь моя еще юна, а я считаю, что женить бы не надо ни спешить, ни медлить, как бы там ни было». Я еще три года не собирался выдавать дочь замуж. Пусть подрастет, поумнеет. Женихов я отважу, а срок этот быстро пройдет. Люба сказала, что не знает тебя. Так в твоих силах сделать так, чтоб узнала? Да не она одна а вся Русь или Гиперборея, как говорят греки. Найди себя, стань кем-то, с кем будут считаться, возможно, получи громкое прозвище, сделай какое-то заметное дело и возвращайся спустя три года, коли не забудешь дорогу в наш дом». А мы тебя дождемся, встретим как дорогого гостя и воздадим по заслугам. Ну, что думаешь? В юности время тянется, а к старости летит. Тебе, наверное, три года сейчас кажутся вечностью. А спроси меня, пройдут ты... и... Моргнуть не успеешь. Дорочислав внимательно посмотрел купцу в глаза. Серьезно ли он говорит или пытается отвадить, как обещал отваживать других женихов? Что стоит за его словами? Пустота или обещание? «Я вернусь!» — ответил Драчеслав. Пахом так широко улыбнулся, что, казалось, даже усы завернулись на кончиках. Он молча сжал руку Драчеслава в своих огромных ладонях, и в этом крепком рукопожатии юноша надеялся найти подтверждение его словам. Глава третья. Древнего рода честь и слава. Наши древние предки верили, что имя предопределяет судьбу человека, поэтому родители относились к выбору имен для своих детей с большой серьезностью. Не в пример нашим современникам, которые больше гонятся за оригинальностью, чем за смыслом. Из книги ⁇ Тайна имени Андрей ⁇ Обратно Драчеслав шел в самом мрачном настроении. Он теперь и сам не понимал, на что рассчитывал, когда решился на такое долгое и, в общем-то, бессмысленное путешествие. К тому же, Откуда-то налетели тучи, и заморосил противный дождик прямо под стать настроению. Природа без яркого солнечного света в миг посуровила, и теперь над Рачеслава со всех сторон, с неодобрением, смотрели высокие сосны, опрячущиеся в темноте между деревьями, Лесные духи насмехались над незадачливым женихом. Ноги гудели от долгой дороги, а обувка так терзала ступни, что дрычеславу пришлось снять их и нести в руках. Босиком ступать тоже было не очень приятно, но все равно ощущалось какое-то облегчение. Несмотря на доброжелательный тон купца, слова его спустя время казались пустыми и отдавали лицемерной вежливостью. И чем дольше юноша вертел их в голове, тем крепче в этом убеждался. Если бы купец дал ему какое-то внятное поручение, пусть и невыполнимое, как в песнях мудрого баяна, И то было бы лучше. Приходи через три года, тогда посмотрим. За три года все может сильно измениться. Не говоря уже о том, что до следующей встречи можно и не дожить. Только Чернобогу и прочим богам ведомо, когда придет день и час смерти. А любовь, как грубо она себя повела с ним. Я совсем его не знаю. Слова отречения снова и снова звучали в голове Дрочислава. Могла бы что-то спросить, вот и узнала бы. Что значит «совсем не знаю»? Можно ли кого-то вообще «Знать по-настоящему хорошо, в душу же не заглянешь. Что мы о себе-то знаем?» Задумавшись, Драчеслав не заметил булыжник на дороге и больно ушибся большим пальцем ноги. Несчастный юноша был почти благодарен этой внезапной боли. Ей удалось оборвать очередной повторяющийся круг, на который заходили его невеселые мысли. Безмолвный разговор с самим собой принял иное направление. Драчеслав вспомнил, что купец выразил какое-то неудовольствие по поводу его имени. Надо было ему ответить, что имя Драчеслав означает древнего рода честь и слава. Когда-то отец объяснил ему значение и сказал, что имя это великое, обещающее жизнь полную подвигов. А если кто-то о таком имени не слышал, то, мало ли, не на белом свете. И только полные дураки будут над этим именем потешаться». С тех пор Драчеслав повстречал немало дураков, но всегда носил это имя с гордо поднятой головой. Однажды приятель Ярослав хихикая спросил, не хочет ли Драчеслав узнать истинное значение своего имени, на что Драчеслав ответил, что истинное значение, И так известно ему и его отцу, который так его и назвал. Он также посоветовал обсудить эту интересную тему с родителем и с первых уст узнать о том, почему из множества славянских имен выбрано было именно это. Разумеется, лишний раз связываться с хмурым кузнецом никто не решался осознание величия собственного имени чуть приободрило приунывшего юношу если верить словам волхвов имя это судьба поэтому надо быть осторожным и не представляться недругом, чтобы они не получили над тобой власть надо было и купеческой семье назваться подложным именем. Но теперь уже вышло, как вышло. Да и чего стесняться, если зовут так, как не стыдно было бы называться могучему витязю, а впереди великие свершения. «Ну, пахом, погоди, поглядишь на меня через три года». «Только вот на каком поприще снискать славу? Может, рассказать все отцу, посоветоваться с ним? Смогу ли я обойти его в мастерстве за три года и стать лучшим кузнецом, чем он?» — подумал Драчеслав. «Это вряд ли. В этом деле важен опыт». Только со сворожьей помощью можно рассчитывать на какие-то чудеса в кузнечном деле. Да и что-то подсказывало, что жених-кузнец не впечатлит любовь и ее громогласного родителя. В мыслях юноши возник грозный образ отца-кузнеца, и настроение снова сделалось из очень плохого Просто отвратительным. Что ждет его дома за самовольный уход в неизвестном направлении? Едва ли что-то хорошее? Скоро узнаем. Тем более идти осталось не так уж и долго. Отец встретил сына холодным молчанием. Мужчина бросил на юнца хмурый взгляд из-под сведенных бровей. Когда увидел, что сын весь намок, что выглядит он до крайности печальным и несчастным, по лицу кузнеца прошло какое-то движение. Уголки рта поползли вниз, а брови чуть изменили положение на широком лбу. Чего не ожидал Драчеслав от своего отца, так это сочувствие». «Боги неявно проявляют себя в наших судьбах». Отец ронял слова медленно, с расстановкой, как будто многолетняя, размеренная работа молотом преобразила его речь. «Но только двое способны вызвать у нас» настоящую грусть это лада то есть любовь и чернобог то есть смерть вижу твою печаль сын и надеюсь что никто не умер от осознания что вместо осуждения слышит от отца слова сочувствия дрочислав просиял он хотел что-то ответить Но доброе чувство к отцу переполнило его, И он смог только отрицательно покачать головой. «Вот и славно!» — сказал отец. «Смерть необратима, А дорожки лады темны и непредсказуемы. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Иди, поешь». На столе еда уже давно остыла, и больше...